Глава 5 п р о х о р я не могу дозвониться до Сашки Петрова. Телефон постоянно отключен». п о ж а л у й себя воспитателю, убрав трубку в сумку. В смокинге карманы были зашиты. «Так и было задумано», — ответил он. «Я, конечно, могу сделать так, чтобы он тебе сам позвонил, но надо ли тебе это? И вообще, Алексей, я бы не рекомендовал сейчас разговаривать с Александром по телефону. Лучше это делать при личной встрече. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — признал я правоту воспитателя. В субботу спокойно выедем, доберемся до Смоленска и увидишь ты своего друга. Я уверен, за это время с ним ничего не случится. Будем надеяться, кивнул я. Когда мы повернули на Остоженку, ворота особняка были уже гостеприимно распахнуты, а дворцовые несли службу, вытянувшись по струнке. Проехав немного по мощеному внутреннему двору, остановились около гаража. Волга Михеева пристроилась рядом. Стоянка, находившаяся чуть дальше, была уже заставлена автомобилями, среди которых красовалась и чистенькая Прохоровская Нива. «Лешка, свои владения будешь осматривать?» – спросил он, когда мы вылезли из Волги. «Буду, заодно и после Кремля немного развеюсь». Начали с гаража. Был он рассчитан на четыре машины, наличествовали подсобные помещения, заваленные каким-то автомобильным хламом. «Не успели еще разобрать», – пояснил Прохор, – «пока только жилые комнаты в порядок привели». Следующим был двухэтажный гостевой дом, первый этаж, которого мой воспитатель временно отдал под нужды и проживание дворцовой полиции. А вот на втором три гостевых комнаты меня приятно удивили, в особняке Пожарских они были не такими просторными. После этого пошли смотреть баню. Была она, конечно, меньше той, которую устроил себе мой дед в Жуковке, но, как я прикинул, вполне подходила даже для н е ф и ц и а л ь н о г о приема императора. Срубленные из дерева, обшитые внутри вагонкой, даже не с бассейном, а с большой деревянной бадьей – умурованный в пол, в которой постоянно циркулировала ледяная вода из скважины. Да и комната отдыха мне понравилась. Та же самая вагонка на стенах и нарочито грубая деревянная мебель. На втором этаже бани, как и у деда в Жуковке, комнаты отдыха и массажный стол. Кроме того, веранда выполняла функцию большой беседки с деревянной мебелью из той же самой коллекции, что и внутри. Была и печь с красиво сложного кирпича, на к о т о р ы й можно было жарить шашлыки, а также готовить в казане и в обычной посуде. Твоя душенька довольна? — усмехнулся я, глядя на Прохора. Более чем, — лучился довольством он, — предел мечтаний. Сад, устроенный у себя Гагаринами, мне очень понравился. К этому месту определение сад не подходило вообще. Вся задняя часть участка представляла собой маленький кусочек самого настоящего парка с высокими соснами и ветвившийся между ними мощеной дорожкой со скамейками парой открытых беседок в разных концах. Мы не о т к а з а л и с е б е в у д о в о л ь с т в и и немножко прогулялись. Учитывая, что на улице было уже довольно-таки темно, а освещение обеспечивали грамотно расположенные фонари, парк предстал перед нами, наверное, в своем самом красивом и таинственном виде. е л ё х а гляди!» – Прохор указал мне на поляну в центре леса. «И для зарядки, и для рукопашки пойдет!» – я согласно кивнул. «Пойдем в дом, поздно уже, еще нагуляемся!» На крыльце нас встретил обслуживающий персонал. — Ваше императорское высочество, — начал Прохор, — позвольте представить вам Василия Петровича Трегубова, управляющего особняком. Мне поклонился здоровенный мужик под 2 метра ростом в костюме серого цвета. — Василий Петрович, — кивнул я. — Рады приветствовать ваше императорское высочество, — сказал он, выпрямившись. — Алексей Александрович, — позволил я. — Алексей Александрович, разрешите представить остальных? Я опять кивнул. Половину имен я так и не запомнил, но прислуга Романова меня обеспечили по полной программе. Пять горничных средних лет для поддержания чистоты в доме. Мэтр-дотель Петр Владимирович, очень представительный мужчина под 60, с роскошными бакенбардами в ливреи с гербами Романовых. Повар Михаил Дмитриевич с двумя помощниками тремя официантами. Дворник, садовник и стопник Алексей Григорьевич с двумя помощниками. Выразив надежду, что работа в этом особняке не доставит особых хлопот, мы с Прохором в сопровождении Михеева и Трегубова зашли внутрь. И сколько из них... я мотнул головой в сторону дверей, не являются сотрудниками канцелярии или дворцовой полиции, смотрел же при этом сразу на всех троих. Те, что характерно не подумали, смущаться от моего вопроса. За всех ответил Прохор. Ни одного а л е к с е й а л е к с а н д р о в и ч Понятно, вздохнул я. Василий Петрович, я смотрел на управляющего. Давайте сразу расставим все точки над «ё». Особняк фактически лично мой. И мне бы очень хотелось, чтобы вы проявляли лояльность и лично мне, тот кивнул. «Владимир Иванович, я повернулся к Михееву. К вам будет аналогичная просьба». Ротмистер слегка поморщился, но тоже кивнул. «Иначе, господа, нам с вами придется расстаться. Владимир Иванович, подскажите нам, будьте так любезны, сколько вам и вашим сотрудникам понадобилось времени на свернуться в прошлый раз?» «Час, Алексей Александрович», — опять поморщил сон. «Намек понял, Василий Петрович?» — спросил я управляющего. «Понял ваше императорское высочество», — вытянулся тот. «Будьте любезны, доведите до остальных своих людей мое пожелание», – улыбнулся я и еще. Господин Белобородов здесь имеет такое же право голоса, как и я. Любое его пожелание и приказ не подлежат никакому обсуждению и выполняются в полном объеме. Это касается охраны. Следующее. Со мной будут проживать две девушки. Отдельные инструкции по ним п о л у ч и т ь от господина Белобородова. Очень надеюсь на ваше понимание, господа. А теперь давайте приступим к осмотру дома». Сам особняк г а г а р и н ы х был построен в 30-х годах прошлого века на месте их старого особняка, но от помпезности века 19-го старые хозяева, как и Романовы, совсем отказываться не собирались. л е п н и н на потолке, тяжелые хрустальные люстры, с е р е б р я н ы й бра на стенах, старинная мебель, статуи, наборный паркет. Самый натуральный музей. Судя по следам на стенах, там висели картины. Кое-где они остались, но с нейтральным содержанием. Какой-то лук, изображение деревни, п а с у щ е й с я лошадь. в а с и л и Петрович, — обратился к управляющему, — на пустые места надо бы что-то подобрать. Портреты моих славных предков вполне подойдут. Да и родичам моим будет приятно себя увидеть по приезде в гости». Он кивнул. «Про пожарских тоже забывать не будем. Свяжитесь с их управляющим». «Будет исполнен, — Алексей Александрович, — кивнул три губов. «Картины без и з м е н е н и й вешать», — добавил я, — управляющий вновь кивнул. «А мое знакомство с домом продолжилось». «Да». Как бы мне в первое время в нем не заблудиться. Большая, роскошно отделанная в светлых тонах гостиная с баром, скромная только на первый взгляд бильярная с панелями из ценных пород дерева, просторная столовая. И это все с подобранной в цвет тонный стиль мебелью. Кухни, хозяйственные помещения и комнаты для проживания прислуги с о х р а н ы тоже отличались качественным ремонтом. А уж когда мы спустились в винный погреб, мне показалось, что в о с п и т а т е л ь вместе с начальником охраны начали судорожно сглатывать. Ряды покрытых паутиной бутылочек, бочек, стеллажи с вообще непонятными сосудами производили действительно убойное впечатление. Василий Петрович, хмыкнул я, обращаясь к управляющему, надо бы здесь сигнализацию на дверь поставить, иначе беды не миновать. За три губа ответил Прохор. Вы серьезно, Алексей Александрович? Ротмистр с управляющим тоже смотрели на меня с плохо скрываемой н а д е ж д ы на чудо. Шучу, конечно, хотя там видно будет. Пойдемте уже на второй этаж, не будем, господа, поддаваться искушению проинспектировать погреб более вдумчиво. На второй этаж с первого вела ш и р о к а й лестница, о т д е л а н н а мрамором. Он тоже впечатлял. Огромный зал на полэтажа для приема, в котором хоть сейчас устраивай ночной клуб, или для разнообразия ставь ворота, надевай браслет ы и играй в футбол. Остальное пространство з а н и м а л о пара кабинетов со всеми удобствами. Судя по пояснениям Трегубова, один был для главы рода, второй для наследника и четыре гостевых спальни. Третий этаж был полностью отдан под личные покои хозяев. Восемь роскошных спален со всей необходимой мебелью и техникой. Фактически они представляли собой отдельные квартиры, как и в Кремле, только без прихожих. Моя спальня была самой большой, удобной и тихой. Все ее окна выходили на задний двор особняка, в парк. Небольшая гостиная с темной старинной мебелью, с тяжелыми даже на вид стульями, креслами и диваном, н а л и ч е с т в о в а л даже небольшой рабочий стол. В санузле глаза р е б и л о от белой плитки с золотистыми прожилками. Были установлены джакузи с душевой кабинкой. Девушкам должно понравиться, подумал я с улыбкой. А уж сама спальня была просто создана для меня, вернее для моей ситуации. Огромная кровать с балдахином всем своим видом говорила, что мы втроем с Алексией и Викторией в ней поместимся с гарантией. «Смотри, л ё ш к а потеряетесь здесь?» — хмыкнул п р о х р о м отнув головой в сторону кровати. «Это да», — согласился я. «Располагайся, все твои вещи уже здесь», — он указал мне на гардеробную, остальное в гостиной. «Сейчас чай принесут и чего-нибудь пожевать», — я распорядился. «А ты где себе апартаменты выбрал?» — поинтересовался я. «На втором этаже дальняя гостевая спальня», — ответил он, — «прямо под тобой». «А почему не рядом?» «Третий этаж хозяйский. Не положено, Алексей, не переживай, я все равно рядом буду». — Ну смотри, если для тебя так удобно, живи там, а Олеську с Викой я все равно на третьем поселю. — У них э, несколько иной статус, нежели мой, — ухмыльнулся он. — Так что сели, не бойся. Уверен, великие князья Николай Александр тоже захотят к тебе присоседиться. Скучным в нашем старом доме будет, так что готовься. — Пусть живут, места хватает, — улыбнулся я. На чаепитие в моей маленькой гостиной пригласили Михеева Стригубовым. Уже лёжа в постели позвонил Вике, которая потребовала отчёт о церемонии моего объявления. Отчитался заодно и пригласил её перебираться в особняк под предлогом того, что мне здесь скучно. — Скучно тебе, Романов? — в о з м у т и л с я она. — Вот значит, для чего мы тебе с Леской нужны. — Ладно, Романов, я не гордая, перееду. Но пощады не жди, подлец. И вообще не забывай, что завтра тебе надо быть на базе корпуса. Следующий позвонил а л е к с алексей, рассказал ей последние новости описал спальню с размерами кровати. Не забыл упомянуть, что в субботу уезжаю в Смоленск. Расстроенная Леся сообщила, что она именно в субботу собиралась прилететь в Москву, но раз я уезжаю, она лучше прилетит на следующей неделе. Поболтав с ней еще немного и успокоив, положил трубку. «Так, а теперь надо было глянуть в паутине информацию о себе любимом». «Ничего себе!» «Улыбающийся я», где крупным планом, где в обществе императора и цесаревича, мелькал буквально повсюду. Надо было отдать должное придворным фотографам. На снимках я был одновременно улыбающимся, гордым и приветливым. Короче, сам себе нравился. Приятный молодой человек с чувством собственного достоинства. О заголовке статей. «Теперь у империи есть наследник», «Неожиданное объявление сына цесаревича», «Князь Пожарский-младший оказался великим князем Алексеем Александровичем» и так далее и тому подобное. И все эти статьи практически один в один пересказывали официальный пресс-релиз Романовых, разве что не так сухо и официально. Вдоволь налюбовавшись и в очередной раз посмеявшись над изворотливостью журналистов, решил спать. А, закрыв глаза, начал прикидывать, через кого же мне собрать побольше информации о круге общения нашей любимой императрицы, чтобы, в свою очередь, навестить подружек Марии Федоровны темной ноченькой. А может и ясным деньком. Валькирии начну наказывать только в том случае, если буду точно знать, что они причиняли какой-то вред Петрову по собственной инициативе, пока же ограничусь предупреждением. Проще всего, конечно, интересующую мне информацию получить у Вяземской, но ее подставлять я не собирался. Так же, как и Николая с Александром Романовых. Прохора спрашивать не только бесполезно, но и опасно. Во-первых, он мне за подобные инициативы уши с гарантией надерет, а во-вторых, точно отцу с дедом доложится, и получу я из Кремля прямой однозначный приказ забыть о м е с т е бабули. А спускать с д е л а н н ы е старушке я не собирался, пусть побудет на моем месте. Весьма вероятно, что ей на этих самых подружек глубоко плевать, но вот когда п о с л е д н и й начнут от нее шарахаться... Утром в пятницу встал чуть раньше 7 е м часов утра, сходил в душ, оделся и спустился в столовую. «Доброе утро!» – поприветствовал я уже завтракавших Белобородова и Михеева. «Доброе!» – кивнули они. «Тут и мне принесли еду». «Алексей Александрович, до университета вас довезут и заберут со стоянки после занятий», – сказал мне ротмистр. «Если у вас изменятся планы, сообщите, мой телефон у вас есть». «Хорошо, Владимир Иванович», – кивнул я, – «нам сегодня с Прохором надо еще в я с е н е в съездить». «Прохор», – я посмотрел на воспитателя, – «надо, наверное, с собой взять хорошего а л к о г о л ь и з п о г р е б к а Не переживай, кивнул он, еще вчера приготовил, все в машине, а то, что брюки надел, молодец, джинсы надо прекращать носить, только уж в совсем неформальной обстановке, одобрил он мой внешний вид. Джемпер с рубашкой тоже нормально, но постепенно надо привыкать к деловому костюму. На учебу в костюме только через мой труп, осклабился я, в нужных случаях вопросов нет. Хоть так, кивнул Прохор, иди уже, м а ш и н у у крыльца, тебе сегодня опаздывать нельзя». Дорога до университета заняла полчаса, за к о т о р ы й я успел немного вздревнуть. А вот на той стоянке, которую использовали и долгорукие, и с Юсуповыми, Шереметью, мою сладкую дрему как рукой сняла. Две волги с гербами романовых и четверо бдительных дворцовых в строгих деловых костюмах спровоцировали всплеск любопытства и верноподданических чувств проходящих мимо студентов, которые при моем появлении остановились и принялись активно кланяться». Натянув на лицо благожелательную улыбку, я им кивнул и проследовал на университетскую территорию, успев заметить краем глаза, что мои «Волги» совершенно беспардонно перегородили выезд машинам с гербами Долгоруких и Юсуповых, встав как можно ближе к воротам. Значит, друзья встретят меня уже в аудитории. До учебного корпуса добрался без происшествий. Впрочем, как и до аудитории, за исключением кланяющихся однокурсников, которые меня знали, А вот в самой римской аудитории однокурсники, включая Долгоруких с Юсупом, шумом поднялись со своих мест и дружно поклонились. «Твое уже. Надеюсь, это не будет повторяться каждый день», — подумал я, сохраняя на лице в с ю ту же благожелательную улыбку. Студенты, видимо, посчитав, что приличия соблюдены, выпрямились и уставились на меня. «И чего не хотят? Черт! Доброе утро, присаживайтесь», — сообразил, наконец, я. «Доброе утро, ваше императорское высочество!» — хором с к а з а л мне а у д и т о р и и студенты сели, даже те, кто до этого стоял. Я же прошел к своим друзьям, которые при моем приближении с улыбками встали вновь. «Доброе утро, ваше императорское высочество!» — за всех сказал Андрей. «Хоть вы нормально со мной разговаривать будете?» — серьезно спросил я. «Как скажешь, Алексей!» — кивнул он, продолжая улыбаться. А то мало ли... «Никаких мало ли!» — уселся я на свое место. «Иначе мой гнев будет страшен!» Тоже усмехнулся я и повернулся к продолжавшим стоять девушкам. «Вас, красавица, это касается в первую очередь». «Алексей, дай привыкнуть», — отмахнула Синга, ь Наталья согласно кивнула. «Ух, привыкла». Они уселись. «Глянь туда», — ю с у п о в у к а з а л рукой на один из входов в аудиторию. Я повернулся и увидел совсем немаленькую толпу замерзших студентов, которые, видимо, пришли уже после меня. Они пожирали меня стеклянными г л а з а м и не решались подняться на свои места». У другого входа творилось то же самое. Вздохнув, поднялся, вышел из-за п а р т ы направился к преподавательской кафедре. «Уважаемые однокурсники», — начал я, — «позвольте представиться, Романов Алексей Александрович. Прошу всех занять свои места и помнить, что я такой же студент, как и вы». Моя импровизированная речь возымела нужный эффект. Стоящие в проходах студенты на всякий случай поклонились и быстро устремились вверх по ступеням на свои места, а я спокойно направился на свое. Тут как раз прозвенел звонок, и вместе с ним в аудиторию зашел наш преподаватель по теории государства и права вместе с ректором Орловым Виталием Федоровичем, дальним родственником генералов Орловых. Мы все дружно встали. Доброго утра всем. Присаживайтесь. Начал он, глянув в мою сторону. От имени ректората и всего преподавательского состава позвольте поздравить нас всех с тем, что в наших стенах вновь учится представитель императорского рода, что, несомненно, подтверждает тот высокий уровень образования, который ни один век поддерживается в нашем с вами университете. Однако, уважаемые студенты, не будем забывать о традициях, существующих в нашей с вами альма-матер. Он о б ввел глазами аудиторию. И не будем их нарушать. Надеюсь, мы поняли друг друга. Хорошей учебы. Он вышел из-за кафедры, мы все дружно опять встали. Хоть за это спасибо Ровановым. Явно н е постарались. Подумал я с облегчением. Дальше лекция продолжилась в обычном порядке, а вот на переменах я заметил, что мои одногруппники все равно делают попытки мне поклониться, да и это остекленелось, в глазах проходить не собиралось. ь л е х не обращай внимания», — сказал мне Андрей, заметив все то же, — «дай им время, привыкнуть, никуда не денутся». «Очень на это надеюсь», — вздохнул я. И обратил внимание и на подружек-братьев, которые старались не попадаться мне на глаза. Надо будет потом поинтересоваться у Николая с Александром реакцией. Девушек уверен, посмеяться будет от чего. На обеде, как и следовало ожидать, меня тихо разглядывала вся столовая. Одно веселило. с и д е в ш и й рядом ю с у п о в с Долгорукой опять, как у них было принято в подобных ситуациях, включили режим «Я королева». Прямая спина, величавые движения, крайне н а д м е н н ы е взгляд и микроскопические порции пюре и шницеля, которые с огромным трудом можно было разглядеть на вилке. Я даже попытался представить, как бы они вели себя на моем месте. Если д о л г о р у к а наверняка держала бы себя в относительных рамках, то вот Юсупова точно оторвалась бы по полной, и никакой ректор ей был бы не указ. Андрей тоже заметил изменения в поведении девушек, не выдержал и, еле сдерживая смех, прокомментировал. «Такое складывается впечатление, что это вас двоих вчера объявили». «Не мешай нам греться в лучах л ё ш к и н о й славы!» и н г даже не п о в е р н у л с я к нему. «Завидуй молча!» «Молчу, молчу», — улыбался н о какие же вы обе смешные!» «Андрей», — с укором сказал я ему, — «не мешай девушкам, пусть развлекаются», — и подмигнул ему. По окончании занятий пошли в кафе, где нас уже ждала Шереметьева. При моем появлении она встала и на полном серьезе поклонилась. «Здравствуйте, ваше императорское высочество», — выпрямившись, сказала она. «Честно говоря, я первый раз видел у Анны такой неуверенный растерянный взгляд. Это было так мило». Студенты за соседними столиками начали оборачиваться, вскакивать со своих мест и тоже кланяться. А дальше наступила цепная реакция с перешептываниями и многозначительными взглядами. Через какое-то время все кафе стояло на ногах, даже повара с официантами прибежали из кухни. И опять моя радушная улыбка с кивками головой. «Можете присесть, княжна?» Кинул в я надменно Шереметьевой, когда народ в кафе успокоился. «И больше в джинсах я вас видеть не желаю. Извольте на учебу приходить, как положено, в вечернем платье». Но, ваше императорское высочество, вскочила она со стула с растерянным лицом, вам не кажется, что... Не кажется, улыбнулся я. Еще раз мне поклоны бить начнешь, Аня, так и знай, на учебу будешь ходить при полном параде. Сзади меня послышался смех Инги и Наташи, а д а н я начала доходить, что это была шутка, и она тоже заулыбалась. Алексей, а я уже было подумала. Проехали, махнул я рукой. Аня, мне скоро надо быть в другом месте. Заглянул сюда, только тебя увидеть. После этих моих слов девушка покрылась румянцем. Давайте быстро съедим по мороженому, я поехал. А поговорим вечером у Голицыных. Ты меня не сильно обидишься за такую спешку? Шереметьева к и в н у л и строго п о с м о т р е л на Долгоруких с ю с у п о й И чего стоим? Присаживаемся в темпе. Не п о н я л разве его императорское высочество спешит? Она повернулась ко мне. Леш, не переживай, мороженое сейчас принесут. Ну, Анька, молодец, не удержала Синга от комментария. На ходу подметки рвет. — Ага, — кивнул Наталья, — далеко пойдет наша журналюга. На стоянку шли все вместе. Я сразу предупредил друзей, что к Голицынам о г у опоздать. Если раньше та же самая Шереметьевна, не говоря уже о Юсуповой, могла запросто поинтересоваться причинами опоздания, то теперь они все лишь кивнули, приняв информацию к сведению. Единственное, я попросил Андрея предупредить хозяев. А на стоянке повторилось утреннее представление — о ц е п л е н и из четырех дворцовых и мои «Волги», перегородившие выезд «Волгом» Долгоруких, Юсуповых и Шереметьевых. Причем охрана моих друзей и не думала вылезать из своих машин. Уже у своей машины я обернулся и помахал рукой молодым людям, решив потренироваться на будущее. Они помахали мне в ответ. И только в машине до меня дошло. Инга, Наталья и Анна при грамотном подходе расскажут все сплетни, касающиеся моей любимой бабули. «Что я вам вчера говорила?» Анна с усмешкой смотрела на подружек. «Как раньше общались, так и будем общаться». Говорила она, хмыкнула Инга. «А как т е б е перекосило, когда Алексей про джинсы сказал? Видела бы свое лицо». «Так все равно страшно. Романов все-таки погрустнела Анна. Тебя бы на мое место. Там, в кафе». «Анька, а ты знаешь, что к нам на лекцию ректор приходил?» «Не осталось в стороне Наталья». «По поводу Алексея?» «А, -а так вот». Андрей тяжело вздохнул, достал телефон и, не торопясь, направился к машине. Долгорукий по опыту знал, что у девушек это надолго. По дороге в Ясенево рассказал Прохору про первый учебный день студента Романова. Отсмеявшись, воспитатель сказал. «Я с твоим Долгоруким полностью согласен. Через какое-то время все к тебе привыкнут и будут общаться как раньше. Да и ты сам перестанешь все эти поклоны замечать. Понятно, что жизнь у тебя уже не будет прежней, но и в ней можно найти свои приятные стороны. Уверен, Лешка, ты справишься». «Буду стараться», — вздохнул я. в о л к а д а в ы праздновали на полигоне. Большой мангал, несколько столов с закуской и алкоголем. Кто-то принес большую колонку, из нее лилась ненавязчивая попса. Наши с Прохором четыре бутылки вина и четыре водки были встречны одобрительными возгласами. Освободившись от подарков, направились, как положено, к Орлову, который был сегодня ответственным за приготовление шашлыков. «Ваше высокопревосходительство», — вытянулся я, — «курсант Романов на праздник прибыл». — Вольно, курсант, — хмыкнул Орлов. — Как здоровье? — спросил он, пожимая руку мне и моему воспитателю. — Нормально, Иван в а с и л ь е и ч Ты хоть физически на больничном, но можешь в любое время нас навещать. Генерал улыбался, краем глаза следя за готовящимся мясом. В тире там потренироваться, высотная подготовка опять же. — Буду иметь в виду, — кивнул я, — но тут дело навалилось, так что даже не знаю. — Понимаю и не настаиваю. Можешь просто заезжать, мы всегда рады. Договорились? — Договорились, Иван Васильевич, пообещал я. Обойдя компанию в о л к а д а в о в со всеми поздоровался. Складывалось впечатление, что мое вчерашнее, теперь уже официальное объявление, прошло мимо подразделения, что не могло не радовать. Никаких тебе ваше императорское высочество Алексей Александрович, а просто Алексей или Камень и на ты. Женский батальон, конечно, еще м н е стеснялся, но даже по сравнению со вторником девушки вели себя в моем присутствии гораздо свободнее. Режь этого тоже п о р а д о в а л о хоть и покрылся румянцем при моем приближении, но никаких попыток заговорить не предприняла. Ну, как первый учебный день в качестве официального наследника трона, Вика в ы б р а л подходящий момент подошла ко мне с глумливой улыбочкой. Студенточки-то, небось, в осадок выпали? А как твои великосветские подруганки потекли с удвоенной силой? Потекли, кивнул я. Мне сегодня вечером еще к Голицыным ехать в ресторан, там, кажется, еще течных добавится в разы. Так что, если хочешь меня оградить от лишних соблазнов, можешь переночевать в моем особняке уже сегодня. «Это в том, где койка размером со взлетную полосу?» Вика изогнула бровь. «Именно». «Так и быть, Романов. Загляну», — с н е з а ш л а девушка. «Дворцовых своих только предупреди о н а м е ч а ю щ и м с я визите таинственной красавицы. Вы избежали, так сказать, различных недопониманий. Мне спать ложится или тебя дождаться?» Уже серьезно спросила она. «Ложись. Сама понимаешь, у меня сегодня первый официальный выход в свет в новом статусе». «Понимаю. Обещаю, что разбудишь». «Обещаю». На базе корпуса пробыл до восьми часов вечера, успев со всеми выпить под великолепно приготовленный орловым шашлык. Всех еще раз поздравить, получить поздравление сам. От женского батальона все это время старался держаться подальше, вернее, избегал я Решетова, возле которой активно вился Прохор, за которым наблюдалось сразу несколько пар р е в н и в о х глаз мужской части подразделения. Так что, когда мы с воспитателем выехали из Ясни, он прямо лучился довольством. Колись уже, Прохор. Я прямо сгорал от л ю б о п ы т с т в а Договорились с р е ш т о в о на следующей неделе куда-нибудь сходить, выдохнул он. Уверен, это только первый шаг, Прохор, облегченно выдохнул а я. Шанс на то, что у нас с Викой эта проблема наконец отпадет сама собой, был велик. Да и за своего воспитателя я искренне радовался. Поздравляю. Спасибо, л ё ш к а он улыбался. И на этом разговор на эту тему заканчивается. Как скажешь, кивнул я. И даже совета моего не послушаешь. Ну-ка. Так ты мне его сам еще в Смоленске давал. Типа, что на нее смотреть? За ж о п о й в койку, помнишь? Я не выдержал рассмеялся. Ну тебе, л ё ш к а отмахнулся все же улыбнувшийся Прохор. У меня ч у в с т в о а не перепихон на одну ночь. Ты понимать разницу уже должен. Все, закрыли тему. Закрыли, так закрыли. Когда уже подъезжали к Москве, мне позвонил Николай Романов. л ё х а привет. Ты сегодня к Голицын собираешься? Привет, собираюсь. Буду ближе к 10 просто я пока не дома. Может, вместе поедем? я не против хорошо в 930 будем у тебя прохор слышавший весь разговор сказал едешь только на своей машине и под охраной и возвращаешься также великие князья могут ехать с тобой или на своей машине само собой вздохнул я николай с александром появились у меня в особняке в 20 минут десят но за заходи в дом не стали ждали меня на стоянке вы чего не зашли спросил я уже в машине братья решили ехать со мной «А чего мы там не видели?» — хмыкнул Александр с переднего пассажирского сиденья. «У г а г а р и н ы х не раз бывали. А вот если бы ты нам по комнатке в ы д е л п р а в был, Прохор!» р з а с е л я й т с ь кивнул я. м е с т о всем хватит. Но только без пьяных дебошей и громкой музыки по ночам. Мы договорились?» ь л ё х а спасибо огромное!» — Николай протянул мне ладонь, которую я пожал. «А то родители еще вчера нам начали на мозги капать, типа Алексей в свой особнях съезжает, а он на вас положительно влиял». Без присмотра вас, говорят, оставлять нельзя, так что возвращайтесь-ка вы, г о л у б ч и к е домой. А у тебя особняк свой, охрана из дворцовых, и кухни, и даже винный погребок, насколько мы в курсе, он хитро подмигнул. Да и банька неплоха. Понятно. Зачем жить в квартире, пусть и с рестораном внизу, когда можно устроиться в доме с тем же самым круглосуточным рестораном, баром, винным погребом и баней? Где за тобой все приберут, да еще и в тихом центре Москвы? А родители братья явно приплели для лучшей аргументации, хотя темы в самом деле б у д е т спокойнее от мысли, что Николай с Александром выходные проводят у меня в особняке. Да и дворцовые с прислугой будут прилежно информировать Романовых о досуге любимых чадушек. А мне тоже только плюсы, будет не так скучно, да и с Романовыми отношения как ни крути налаживать необходимо. К трем свечам подъехали без 10 минут 10 Первыми машину покинули Николай с Александром и только потом я. Будительные дворцовые уже контролировали периметр, в том числе и проезжую часть. «Алексей, тебе первому входить», — Николай указал на входную дверь ресторана. а м ы после тебя, по крайней мере, сегодня». Я кивнул и возглавил процессию великих князей. Открывший нам дверь метр до отеля не подумал разогнуться, так же п о к л о н ы м е н я встретили Виктор с Ксенией г о л и ц ы н ы д о б р о пожаловать в ваше императорское высочество», — выпрямился Голицын. Я протянул ему руку, которую он крепко пожал. в и к т о р а как же традиция малого света с улыбкой поинтересовался я. К императорскому роду эти традиции не сильно ты относятся ваше императорское высочество, улыбнулся он в ответ. как пожелаете так и будет, тем более это ваш первый визит к нам, с о с т о я щ е й фамилий. Виктор, фамилия пожарски й для меня тоже очень много значит я ни в коей мере ее не стыжусь, даже наоборот. Нито к и не у м а л я е т достоинству славного рода пожарских ваше императорское высочество кивнул он продолжая улыбаться. Просто это все для нас всех стало такой неожиданностью. Витя, а теперь приличия соблюдены, хмыкнул я. Можем уже на ты начать общаться. Теперь да, Алексей, кивнул он. Но вот с остальными, Володя показал себе за спину, придется все равно знакомиться заново. Это да, Ксения, добрый вечер, Лудмус, я девушки. Добрый вечер, Алексей, засмущалась-то. Ты проходи, там все только тебя и ждут. Этого следовало ожидать. Я отошел в сторону и дал поздороваться хозяевам ресторана с моими братьями. Как и предупреждали Голицыны, малый свет меня действительно ждал. Мое появление в сопровождении Николая с Александром было встречено общим поклоном. Участвовали даже долгорукие с Юсуповой и Шереметьевой, видимо, решившие не выделяться на общем фоне. Приятным исключением была лишь Кристина Гримальди, формально равная мне по статусу, да еще и и н о с т р а н н о я п о д д а н н о я «Дамы и господа, здравствуйте», — начал я произносить речь, «позвольте представиться, великий князь Алексей Александрович Романов». «Здравствуйте, ваше императорское высочество!» – прогудела молодежь. «Для вас просто Алексей!» – кивнул я, завершая ритуал. Тут мне на помощь подоспели братья, которые с важным видом предложили проследовать за отдельный столик. И этим столиком оказался как раз тот, который занимали мои университетские друзья с Гримальди. и к о л я ш к а глянь!» – Александр пихнул н и к о л а е в бок, указывая на Юсупову и Долгорукую. «К нашим-то красавицам опять на кривой кобыль не подъехать!» И действительно, девушки снова были в образе неприступных королев, заметив, что присутствующая молодежь в ресторане так или иначе косится в нашу сторону. Не м е ш а я с а ш к а у л ы б н у л с я одними губами Инга. «Пусть завидует, что в нашей компании целых три романова». «Еще и с наследником», — д о б а в и л Наталья. «Из заморской принцессы», — улыбался я Кристине. «Из и принцессы», — важно к и в н у л Инга, «так что пусть завидуют». Если я с Александром, Николаем и Кристиной с Анной улыбались, то вот Андрей Долгорукий только вздыхал. Ничего с л и ц е не меняется. Это точно, — согласилась с ним Шереметьево. Вскоре к нам присоединились и Голицыны. В отличие от брата, Ксения со мной себя вела смущенно й слегка настороженно. Масло в огонь подлила Анна. «Что, медичка, приплыла? А я тебя предупреждала». «Будто ты, ты не в таком же положении, как и я», — крысилась Ксения. В таком же, да не в таком!» — хмыкнула Анна. «Я-то с Алексеем каждый день в универе вижусь, а ты трупаки по моргам в это время режешь!» «Аня!» — решил вмешаться я. «Прекращай! Не забывай, что ты у Ксении в гостях, а ведешь себя!» Мои слова возымели эффект. «Голицын, извини!» — вполне искренне попросила Шереметьева. «Столько всякой ерунды произошло за последнее время!» Ксения же кивнула и отвернулась. Тут ко мне обратился ее брат. «Алексей, тут ко мне подошли и, короче...» Общество слегка обижается, что ты ограничиваешь свое внимание только нашим с т о л к о м Дело, конечно, твое, но... – он выразительно сделал рукой некое движение. – Могу на правах хозяина составить компанию. – Спасибо, Виктор. Твою помощь в этом вопросе приму с благодарностью. Пойдем. И мы пошли. Слава богу, что сегодня я и в ясне упил красный сухой, иначе дожить до конца проходки шансов было бы мало. Как и предполагалось, и так х о р о ш и е ко мне отношение со стороны света сменилось на отличное. Молодые люди улыбались и предлагали как-нибудь весело провести время. Девушки же хлопали ресницами, струли мне глазки, не забывали улыбаться и н т е р е с о в а л и с ь моими увлечениями, кроме живописи и бильярда, про которые они уже откуда-то были наслышаны. Мой ответ, что увлекаюсь рукопашным боем, удовлетворял всех. Молодые люди знали про мое посещение особняка Юсуповых. «А сколько я нового услышал про великосветские компании?» Даже у нас в универе была одна такая и довольно многочисленная мероприятие, которое, оказывается, мне через Юсупову и д о л г о р у к у уже несколько раз передавали приглашение. Вот же собственницы. Обещался как-нибудь присоединиться. В общем и целом, этих обещаний я надавал великое множество и только потом понял, что действительно собираюсь их выполнить. Прав был дед, который князь Пожарский, как и Прохор. Я незаметно даже для себя начинал думать по-другому, с учетом своего нового статуса и положения. Да и общество отчетливо дало мне это понять. Нельзя замыкаться на общении только с Долгорукими, г о л и ц н ы м и ш е р е м е т ь е м и и Юсуповыми. Остальные могут элементарно обидеться от отсутствия хотя бы минимальной заинтересованности в общении с ними с моей стороны. Следствием этих выводов стало то, что к своим д р у з ь я м я вернулся только во втором часу ночи и тут же попал в цепкие лапы заморской принцессы. Алексей, почему Петров не отвечает на мои звонки и сообщения, спросила она на французском, заметно при этом в о л н у я с ь Кристина, я же тебе говорил, что у него с р о д с т е и к а м и проблемы, ответил я на том же л я г у ш а ч ь е м наречии. Завтра прямо с утра собираюсь и выехать в Смоленск. Заодно и Александр навещу, обещаю, он тебе позвонит. Правда? обрадовалась Гримальди. Правда, кивнул я, не п е р е ж и в а й первый звонок твой. Спасибо, принц, схватила она меня за руку. Я не забуду. Очень на это надеюсь, к р и с т и н а улыбнулся я. Давно я что-то в казино не был. Ты п р и г л а ш е н продолжала она сжимать мою руку. Когда пожелаешь, но только вместе с Александром. Договорились. Первый звонок Петрова твой. Эту ночью мы ни в какой клуб не поехали, пробыв в ресторане г а л и ц ы н а х до трех часов ночи. К этому времени подпившие молодые аристы обоих полов вполне свыклись с моим присутствием и перестали обращать на меня особое внимание. В четвертом часу ночи был дома и, как обещал, разбудил Вику. «Как прошло?» – потянулась она. «Нормально. Было бы интересно посмотреть напоследствия, если бы все прошло ненормально», – хмыкнула она. а п о к л о н н и ц прибавилась?» Как и говорил, в разы. — Тоже ожидаемо, Романов. Ты ч ё г спать собрался? — Извините, госпожа штаб-ротмистр. е Просто закрыл глаза. Разрешите справиться? — Не р а з р е ш а я приказываю, курсант. — Нежнее. И еще нежнее. Теперь верю, что ты соскучился. — Да не л а п э т о так, л ё ш к а Синяки ж при твоей силище останутся, медведь ты п о х о т л и в ы й в е с день и вечер пятницы Свет обсуждал с ног сшибательную новость. Молодой князь Пожарский, успевший до этого стать героем светской хроники, оказался сыном цесаревича. Но и это б ы л не самым главным. Императорский род объявил его в качестве полноправного Романова, ставшего в один момент вторым в очереди престола наследования. Одновременно с этим появились слухи, в которых утверждалось, что это именно на него покушались Гагарины, за что и были казнены с особым цинизмом. Теперь для Света все встало на свои места – Катька Гагарина рожала только девочка, была по проверенным слухам опять беременна дочкой, и Романова воспользовались запасным вариантом, рожденным л и с к о й Пожарской мальчиком, отцом которого, как теперь выяснилось, был цесаревич. Про Катьку Гагарину все дружно решили забыть. Одни дочки, да еще и покушение на жизнь будущего императора со стороны ее родичей, явно не п р и б а в и т любви со стороны старшего поколения рода Романовых, что со стороны самого Алексея Александровича. Активно муссировались и другие слухи, утверждавшие, что во время этого покушения Алексей Александрович убил двух воевод, нанятых для покушения на него, а потом лично расправился с младшим Гагарином, п о с м е ш и в м что-то такое Алексею Александровичу сказать при задержании. Оснований не верить этим слухам у Света не было. Алексей Александрович своим гневом в ресторане г о л и ц н ы х и переломами князя Юсупова доказал свою решительность и способность идти до конца в вопросах чести. Свет не стеснялся вслух завидовать роду пожарских, которые так последние три века терлись возле трона, а уж сейчас и вовсе стали Романовым ближайшими родственниками. Не забыли аристократы и про певичку а л е к всеобщеизвестную пассию молодого и перспективного Романова, прикинув, что через нее тоже можно будет ближе познакомиться с Алексеем Александровичем. Особо обсуждался вопрос выбора Романовыми невесты для великого князя. Никто не сомневался, что главные рода империи уже начали активно суетиться в этом направлении, да и другие влиятельные семейства явно не должны были остаться в стороне. Общество бурлило, слухи обрастали совсем уж невероятными подробностями, но все сходились в одном. Дальше будет только интересней. Все 400 километров до Смоленска я отдыхал, добирая то, что не доспал ночью. Задремал около пяти, а вставать пришлось в 9, когда меня разбудил Прохор, сообщивший, что для поездки все готово. Завтракал в обществе Вики, которое щеголяло по дому в коротком шелком халатике. Замечив м о й в з г л я д а также Прохор, она спросила, «Имею право или переодеться?» Я против ничего не имел, даже наоборот, да и мой воспитатель лишь махнул рукой. «Твоя красота веку с е с т р а ш н а я с и л а а то...» — она прошлась рядом со столом походкой от бедра и, остановившись, спросила у него. «Прохор, мне остальное шматье перевозить?» И лезька вроде собиралась. «Валяй!» — кивнул он, переглянувшись со мной. «И шмотом своим л ё ш к и н у гардеробную не занимайте, спален рядом достаточно». Тут я вспомнил про великих князей. Вика, застолби, пожалуйста, для вас с Алексией соседние с моими покоя. Вскоре великие князья на постой ожидаются. Все непременно, с готовностью кивнула она. Прохор, надо бы Николая с Александром от нас в другом конце этажа поселить, сам понимаешь. Понимаю, ухмыльнулся он. Соответствующие указания уже даны. Когда ожидать родичей? Он смотрел на меня. Все пока на уровне предварительных договоренностей, но ждать наших беспокойных постояльцев можно в любой момент. Понял. Ехали на трех машинах, двух «Волгах» и «Ниве без гербов». Ее взяли на всякий случай. Как пояснил воспитатель, если вдруг возникнет необходимость не привлекать внимания. В моей «Волге» на заднем сиденье расположились мы с Прохором, рядом с водителем Михеев. К Смоленску подъехали в районе часа дня и сразу решили отправиться к Петрову, не останавливаясь у меня в усадьбе. «Докладываю, как обстановка», — Прохор кому-то позвонил. «Так, так, понял. Нет, вам сниматься еще рано. Наберу». Он повернулся ко мне. Семья в сборе, их предупредили о твоем визите. Готовятся. Иваныч, скажи своим орлам, чтобы до особого распоряжения м а ш и н не покидали. Нечего Петровых еще больше пугать. Понял, кивнул Михеев и принялся отдавать распоряжение по рации. Черт по тебе, Алексей, начал меня инструктировать Прохор. Я останусь в машине, показываться Петровым пока не буду. Пойдешь к ним один. И не вздумай извиняться за действия в а л ь к и р и с самого начала. Пусть Петровы к тебе привыкнут. Выскажу, что наболел о немного успокоятся, там видно будет. И еще, л ё ш к а судя по докладам наблюдателей, Сашка уже немного отошел, а вот его отец настроен по отношению к нашему роду резко отрицательно. Хоть уже и не так, как было в самом начале, когда друга твоего в а л ь к и р и привезли. Так что постарайся под любым предлогом переговорить с Сашкой наедине, а уж потом с его помощью помириться со старшим поколением. Задача понятна? Да, кивнул я. А вообще действуй по обстановке. Ты эту семью лучше меня знаешь. Когда началась территория усадьбы Петровых, на меня нахлынули воспоминания. По этой дороге мы с Сашкой любили кататься на велосипедах, на этом поле обычно стояли стога сена, в этом лесу всегда много земляники, а в этом грибов, а на этом пруду мы любили рыбачить вон с тех мостков. А вот показалась сама усадьба. Как и предупреждал Прохор, Петровы нас встречали, стоя рядом с крыльцом дома. Среди них был и младший брат Александр Дмитрий, которому в декабре должно было исполниться 11 лет. Когда я вылез из машины, Петровы мне дружно поклонились. «Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте, Ангелина Ивановна. Александр, Дмитрий. Поприветствовал я их, не забыв подмигнуть младшему Петрову, который буквально пожирал меня глазами, успевая коситься на Волге с гербами. «Здравствуйте, Ваше Императорское Высочество», — внесу н ответили Петровы и еще раз поклонились. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы как раньше обращались ко мне просто Алексей без всякого титулования», — улыбался я. «Извините нас, ваше императорское высочество, н а простым дворянам такое невместно», твердо заявил старший Петров. «Прошу в дом, ваше императорское высочество, стол готов, не побрезгуйте». «Да, похоже, обиделись Петрова на меня сильно. Долг бабули рос прямо на глазах, а кулаки непроизвольно сжимались. С большим удовольствием я все же заставил себя снова улыбнуться и прошел за Петровыми в дом». Воспоминания из детства накрылись новой силой. «Сколько же я времени провел здесь вместе с Сашкой?» Дом был двухэтажный, к и р п и ч н о й постройки начала прошлого века. На первом этаже располагалась просторная гостиная, совмещенная со столовой, кухня, кабинет, разные подсобные помещения. На втором этаже покои Петровых и гостевые спальни, одна из которых была в свое время закреплена за мной. И как же неудобно мне было заходить в этот практически родной дом после всего произошедшего. Стол действительно был накрыт, а повариха тетя Маша, очень грузная женщина, далеко за 60, мне поклонилась и незаметно для Петровых перекрестила. Она всегда относилась ко мне очень хорошо, поела по утрам парным молоком, когда я оставался ночевать в этом доме, подкармливала нас с Сашкой сдобными булочками и всячески баловала, выдавая тайком сладостей. Будем надеяться, что хоть один союзник в этом доме у меня есть. Присаживайтесь, ваше императорское высочество. Старший Петров показал на мое старое кресло. «Приятного аппетита!» «Приятного аппетита!» Пожелал я и опустился на стул. Сами же они сели только после меня. Обед прошел в полном молчании. м н е даже сложилось впечатление, что Петрова сознательно старались не смотреть в мою сторону, уткнувшись в свои тарелки. Только Сашка глянул на меня выразительно и сделал движение головой в сторону выхода, хорошо знакомый мне из детства и обозначавший желание поговорить. После этого знака настроение мое резко улучшилось, кусок, наконец, полез в горло, и я с большим удовольствием доел с т р я п н ю тети Маши. Дождавшись, когда старшая Петрова закончит ковыряться в своих тарелках, поднялся из-за стола. Семья Петровых тут же оказалась на ногах. «Спасибо огромное за прекрасный обед. Тетя Маша, вы, как всегда, прекрасно все приготовили». Вариха заулыбалась и поклонилась. «Владимир Александрович, разрешите мне немного прогуляться в о б щ е с т в е Александра». Старшие Петровы переглянулись, и после внутренних барений, хорошо видных на лице, он кивнул. Мы с Сашкой вышли через заднюю дверь и остановились перед Большим Вишневым садом, особой гордостью Петровых. Молчание затянулось. «Лешка, я знал, что ты приедешь», — сказал он мне наконец. «И знаю, что ты ни при чем. С а м о г о начала знал. Это ведь все из-за твоей сестры?» и з а нее кивнул я. Угораздил же меня. На Сашку стало больно смотреть, таким несчастным он выглядел. Рассказывай, как все было. Потребовал я, челюсть опять начала сводить от закипающей злости. Оказалось, бабуля действовала просто, нагло и эффективно. В прошлый вторник, когда мой друг вечером вернулся к себе домой, там е г ждали те две валькирии, которых он видел в поместье у моего деда, князя Пожарского, а потом и в избе на наших посиделках, в которых участвовали мои сестры. И одна из этих валькирий сходу заявила Сашке, что его общение с великими княжнами, как и присутствие в Москве, являются нежелательными. На вопрос моего друга, кто конкретно это решила, одна ударила его в живот, а потом стала держать, а вторая принялась методично избивать, не трогая лицо. л ё ш к а она когда била, то ехидно так улыбалась, оскорбляла и постоянно спрашивала. «Петров, где твоя гордость? Давай, Петров, когда же ты, д в о р я н и н недоделанные стихи начнешь применять?» У Сашки в глазах стояли слезы. ы л ё ш к а слава богу, мне остатков разума хватило понять, что они меня провоцируют. Если бы я землю начал применять...» Я понял, Сашка, дальше, заскрежетал я зубами. А что дальше, вздохнул он. Дальше они поняли, что под применение с т и х и й в городе м е н я подвести не удастся. Со злости побили еще немного, потом заковали в браслеты на руках и ногах, вынесли на улицу погрузили в багажник своей машины. Вытащили только тут, он мотнул головой в сторону дома. А потом у них с батей разговор был. п о д р о б н о с т и потребовал я. Он права качать начал, угрожал, что будет на них жаловаться, мол, до самого императора дойдет. Ну, дальше продолжить не успел, они его избили тоже надели наручники. А потом стали объяснять, что жаловаться бесполезно и опасно для жизни, тем более они знают, что у него еще младший сын подрастает. Затем притащили нас с батей в гостиную и приказали сидеть в усадьбе тихо до особого распоряжения, телефоны отключить и ограничить общение с внешним миром. Особенно предупредили насчет тебя, Лешка. У Сашки опять повлажнели глаза. мол, если вздумаю тебе пожаловаться или Великой к н и ж н е Варваре, или хоть как-то вам намекнуть, что я не по собственной воле домой вернулся, то за мой длинный язык ответят родичи. Сняли браслет и уехали. А через пару дней появились с е т и Из канцелярии, так батя сказал. в е ж л и в ы такие обходительные, мол, они нам зла не желают, а прибыли по личному распоряжению императора. Попросили тебе то сообщение отправить по поводу болезни матери и пообещали, что весь этот кошмар скоро закончится». — Лешка, — он схлипнул, — мы уже не знаем, кому верить. Отец вообще хочет все имущество продать и из России бежать. Так ведь жить нельзя, в постоянном страхе. Он обреченно махнул р у к о й и отвернулся. — Твою у же! Наворотила делов с т а р о я корга. А если бы Сашка у себя в квартире не выдержал издевательств и ответил валькирим? Это же не только было бы применение стихи, но и нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Уж под это бы Петрова они точно подвели. — Потом, конечно, выяснилось бы, что Александр страдал каким-нибудь душевным расстройством. Творческая личность, что с него взять? А там и сопротивление при задержании подтянули бы, с летальным исходом. В профессионализме этих двух баб я не сомневался. «Лёшка, прекрати!» – глухо заорал вдруг Александр. «Сейчас дом спалишь!» Как Петров оказался от меня метров в д е с я т хотя только что стоял рядом, я так и не понял. Также я не понял и того, почему вокруг меня б у ш е в о л о л г е н н ы й смерч. «Лёшка!» Александр указывал мне рукой на Вишневый сад. Садом это пожарище уже было назвать нельзя, кривые стволы деревьев, насколько хватало глаз, уже исчезали в гудящей огненной лаве. Какого лешего была моя первая мысль, вторая, кто посмел, и только потом до меня дошло, что это именно я и являюсь виновником этого локального катаклизма. «Сашка, я сейчас все исправлю», — крикнул я п е т р о в и нырнул в темп. Прислушавшись к себе, сначала не очень отчетливо, но с каждым мгновением все сильнее и сильнее стал чувствовать огонь, пока его приветливый веселый жар не накрыл меня с головой. Казалось, что я весь состою из огня, каждый миллиметр тела, каждая его клеточка сверкали маленькими огоньками, и они все мне как будто подмигивали. н е ж и с ь в этом приятном жаре я нырнул в темп еще глубже и попытался посмотреть на себя со стороны. Когда же мне это удалось, открывшаяся картина поразила своей красотой. Со стороны я в и д е л с о себе огненным коконом, переливающимся самыми светлыми цветами, от золотистого до самого белого. «Ну, здравствуй, огонь!» – я мысленно улыбнулся ему и почувствовал легкое, приятное усиление жара. И огонь стал мной. Теперь я понимал п р о х о р ы своего деда, князя Пожарского, которым после провила очень хотелось использовать свою силу. А если учитывать, что подобную власть над стихией я почувствовал впервые в жизни, появилось желание наслаждаться и упиваться этой властью как можно дольше. Было даже понимание того, что моя сила выходит далеко за границы сада Петровых, но как бы мне не хотелось попробовать еще что-нибудь э д к о е продолжить наслаждение, давая возможность огню наиграться досыта, трезвая часть рассудка приказала о г н е о й стихии прекратить. И этот приказ огонь выполнил беспрекословно, втянувшись у меня и затаившись в груди теплым ласковым зверем, При этом я точно знал, что стоит захотеть, этот хищник с огромным удовольствием вырвется наружу. Господи, за что нам все это? Услышал я голос Петрова-старшего и обернулся. Отец и мать Сашки с ужасом смотрели на то, что осталось от их вишневого сада. Круто! С восторгом заявил Дима, стоявший уже рядом со старшим братом. л ё х а ну ты и дал. В чем дело? С разных сторон дома появились настороженные дворцовые. За ними шли Прохор и Михеев. Кто тут забавляется? «Моих рук дело», — признался я и посмотрел на хозяев усадьбы. «Не специально. Владимир Александрович, а н т о н и н и в а н извините, так получилось. Я не хотел спалить ваш сад». «Пап, мам, Алексей весь мой рассказ сам не свой был», — Сашка направился к родителям. «А потом вот». Он им указал на догорающую землю. Сашкины родители переглянулись и стали коситься на мою бригаду поддержки. «Водяной есть?» — Прохор повернулся к Михееву. «Я за него», — кивнул тот и сосредоточился. Да, насколько я мог судить, начальник моей охраны был всего лишь воеводой. До того, что мне демонстрировал тогда отец, Михеев точно никогда не доберется. А пока на отдельно взятом участке земли шел довольно-таки сильный ливень с градом, меня в сторону отвел Прохор. Я так понимаю, очередное эмоциональное потрясение, поинтересовался он. Да, судя по тому, что я успел заметить, уровень сильного воевода не больше, пожал плечами воспитатель. Прохору, я вообще там в процесс не вмешивался, оно само получилось, попытался я оправдаться, а силы еще много оставалось, я точно тебе говорю. Поздравляю, кивнул с п о д о б и л с я наш л ё ш к а хоть на одну стихию. Но какого хрена зашипел он у Петровых в усадьбе? Чуть дом к хренам не спалил вместе с хозяевами. Да еще и во время попытки примирения ты вообще себя в руках держать не можешь. Я молча краснел, ответить было нечего. Иди извиняйся, это Прохор сказал нарочито громко, чтобы Петровы его хорошо слышали. Я послушно поплелся к ним просить прощения. Но сделать этого у меня не получилось. Только я открыл рот, как Владимир Александрович грустно улыбнулся, устало махнул рукой и сказал «Да понял я, л ё ш к а что ты не хотел». «Ладно, чего уж там, вишни не вернешь? Новый посадим. Заходите уже в дом. Надо о х р а н твою покормить». Они с женой повернулись и пошли к двери. От обеда никто из дворцовых не отказался, и они, возглавляемые Михеевым, о т п р а в и л и в столовую, а Петровы и мы с Прохором расположились с чаем в гостиной. «Шурка, ты Лешке все рассказал?» — поинтересовался у сына Владимира л е к с а н д р о в и ч д а пап», — кивнул тот. Петров-старший посмотрел на меня. «Что скажешь, твое императорское высочество?» «Я вообще все последним узнал буквально в четверг вечером». «В том, что все это безобразие творилось без твоего ведома, мы больше недели назад удостоверились», — кивнул он. «Когда государевы люди пришли просить то сообщение тебе отправить. Да и до этого нисколько в тебе не сомневались. Прости, что прервал». Он вздохнул. «Ничего страшного, дядя Володя, но случилось это все по моей вине. Дело в том, что я решил защитить Александра от моих старших родичей и сам сообщил императрице, что моя сестра Варвара в него влюблена». Императрица пожаловалась мужу, а тот особо разбираться не стал и приказал тем двум валькириям закрыть вопрос. «Но того, что они делали с Александром и с вами, им не приказывали». Петровы переглянулись. А тут мой другой дед, князь Пожарский, обнаружил пропажу Александра, по своим каналам узнал подробности и напросился к императору на прием, где и убедил того изменить решение. А дальше они, если говорить уж совсем откровенно, задумались над тем, как бы мне это все рассказать, до или после моего объявления. р а с к а з а л и сразу после него, я посмотрел на Сашку. Император готов извиниться перед тобой, Александр. Вера будет д о с т о й н а я прослежу. Также уверен, что и князь Пожарский принесет тебе свои извинения. А я хочу перед вами извиниться прямо сейчас. Я встал, но Владимир Александрович сделал мне знак сесть обратно. Твоей вины, Алексей, я не вижу. Ты хотел как лучше. Так что род Петровых конкретно к тебе не имеет претензий. Лучше скажи мне про другое. Вот извиниться, его величество, перед моим сыном. А дальше что? Он пристально смотрел на меня. Нас преследовать не будут? Не заявятся снова те две бешеные бабы или, не дай бог, кто похуже? У нас Димка подрастает. Во-первых, Александр будет находиться под покровительством рода Пожарских, ответил я. А во-вторых, я больше подобного не допущу, дядя Володя. Обещаю. Петровы опять начали переглядываться, а потом Петров-старший пошептался с женой. Хорошо, Алексей. Он встал и протянул мне руку, которую я и пожал, тоже поднявшись. Тебе мы верим. А как уж там дальше сложится. Тем более выхода-то другого у нас все равно нет. Шурку с собой в Москву заберешь? Да, выдохнул я с облегчением, заметив, что и Прохор, сидящий рядом, расслабился и откинулся на спинку дивана. Когда назад собираетесь? Завтра вечером планировал, ответил я. Надо и в свою усадьбу заскочить. Соскучился по малой родине. Добро, добро. На ужин не останьтесь? Нет. Еще раз извините за сад. Я правда не хотел. У меня зазвонил телефон. Извините. Меня хотел слышать с а р е в и ч л ё ш к а то н отца не предвещал ничего хорошего. Отцу после твоего гнева совсем плохо. Срочно возвращайся из своего Смоленска. Вертолет уже в пути. Ты реально деду сможешь чем-нибудь помочь? Я, я... Не знаю. Постараюсь, растерялся я. Деда твоего Лебедев смотрел, говорит, с доспехом полная беда, о б ы ч н а я м е д и ц и н а не поможет. Все бросай и вылетай. Ты меня понял? Понял, понял. Я заметил, как из столовой выходит дворцовый, которым Михеев шепотом раздавал указания. Сразу вылетаю, обещаю, сделаю все возможное. Ждем. Сосаревич отключился. Все присутствующие смотрели на меня с тревогой. «Малая Родина отменяется. За мной сейчас прилетит вертолет отвезет в Москву». «Владимир Александрович, отпустите а л е к с а н д р с моей охраной. Жить он пока будет в моем особняке». «Хорошо, Алексей Александрович», – кивнул он. «Прохор-то со мной?» «Конечно». «Владимир Иванович», – повернулся к Михееву. «Александр Владимирович, на вашем попечении». Тот кивнул. А через 15 минут за окном послышался шум вертолета.